Глава 18. Пятница, 28 июня, 19.05. Сиди смирно. Бормочу я, обращаясь к Калибу и зажав в зубах иголку с ниткой. Он недовольно фыркает, вытянув руки вперед, чтобы я могла укоротить рукава просторного вереского серого блейзера, который мы купили в секонд-хенде. Последние несколько часов я перешивала прикиды, купленные там, с помощью моего дорожного набора для шитья. Как только я разделаюсь с его рукавами, мы будем готовы идти на бал маскарад. Я и так сижу смирно. Бурчит он. Разве копаться в поношенных вещах в течение двух часов это недостаточное мучение? Не двух часов, а одного, поправляю я. Всего один час, в течение которого все они жаловались. выбирая самые уродливые вещи из имеющихся в магазине. Мне пришлось взять на себя роль стилиста, и я наслаждалась этим, когда выбирала наилучшие цвета, ткани и аксессуары. Это напоминало мне, почему я вообще занимаюсь этим. Я хочу поступить в технологический институт моды. Найдется ли для меня место в Роузвуд Инкорпорейтед или нет, я найду способ работать в индустрии моды. Это моя мечта. Я выбрала изумрудно-зеленое платье с оборками. Увидев его, я сразу же вспомнила бабушку. Оно немного тесновато, но сегодня я подкрепилась только сэндвичами с яйцом, так что это ничего. К тому же оно закрытое, так что под ним не виден рубиновый кулон. И я нашла золотистые туфли на высоких каблуках, безупречно дополняющие мягкий шифон. А слева на талии я добавила маленький карман, чтобы прикрыть прореху в ткани. «Готово!» Я завязываю конец нитки и проверяю, что оба рукава имеют одинаковую длину. Лео паркует в фургон в гавани в тени деревьев. «Зря ты не дала мне купить ту оранжевую рубашку», говорит Лео, когда мы выходим из фургона под закатным небом, раскрашенным розовым и золотым. «Это колется». «Тогда бы ты был похож на морковку», говорю я. Согласно хмыкает. «Может, мне хотелось быть похожим на морковку?» Бормочет он. Я не могу даже смотреть на него, не заливаясь румянцем. Когда я выбирала для него черные брюки, классическую белую рубашку и золотистые жилеты-галстук, я не думала о том, как он будет выглядеть, а думала только о том, что вещи подойдут ему по росту. А затем он вышел из примерочной. И я почувствовала, что не могу дышать. Как будто из легких вдруг выкачали весь воздух. На несколько секунд мозг словно отключился. Только игривый голос кассирши помог мне взять себя в руки и оплатить покупки кредитной картой, которую отец Калиба дал ему только на крайний случай. После чего мы спешно убрались из магазина, прежде чем она успела раздеть его своими плотоядными голубыми глазами. После этого мне весь день было не по себе. Я еще никогда не западала ни на одного парня. Никогда не общалась с парнем так близко, чтобы он пробудил во мне такие чувства. Но теперь, после того, как меня минувшей ночью вдруг обуяло желание поцеловать Лео, после того, как я утратила ясность мыслей, когда он вышел из примерочной, после того, как я весь день вспоминаю, как он выглядел в музее, улыбаясь мне в окружении картин, мне очевидно, что это не просто приходящее чувство. Но сейчас это совсем не то, о чем следует думать. Сегодня вечером мне надо держаться. «Мы должны встретиться в подсобке с моим коллегой», говорит Квин, широко шагая в бордовом брючном костюме, который я нашла для нее. Брючины ей немного длинноваты, но я ничего не могла с этим сделать, потому что у меня закончились бордовые нитки. Он проведет нас внутрь через кухню. «А он не скажет твоей матери?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает она. Мы стараемся держаться в тени, огибая заднюю часть плюща. Главная парковка заполнена людьми в эффектных вечерних нарядах. Он не подведет. И поверь, никто из тех, кто работает здесь вечером и ночью, не захочет отрывать мать от дела. Она и так уже раздражена из-за того, что я увильнула от работы, использовав какую-то дешевую отмазку. А поскольку ей надо будет сосредоточиться на том, чтобы все шло безупречно, она будет сверхзанята весь вечер и ночь. Мы останавливаемся возле мусорных баков и двери на кухню, ощущая интересную смесь запахов. Коллега Куин еще не подошел. Сам бал начался только 10 минут назад. И толпы нарядных людей в масках прошли подаркой, увитой плющом, который и дал этому заведению название. Здесь так много народу, что вряд ли нам будет трудно раствориться в толпе. Тем более, что наши лица закрыты масками. Но проникнуть в бальный зал — это только полдела. Остальную часть плана мы разработали на обратном пути в Роустаун. По словам Квин, с 7 до тридцати гостям предстоит общаться друг с другом, танцевать, лакомиться закусками и пить шампанское. В 7.30 все рассядутся, чтобы выслушать приветственную речь матери Квин, а затем начнется ужин. После этого наши шансы отыскать подсказку и выбраться отсюда будут стремиться к нулю, потому что нам надо будет где-то спрятаться, пока все будут есть, не говоря уже о том, что там, скорее всего, будет присутствовать мой дядя. Так что чем дольше мы будем здесь находиться, тем больше будет риск того, что мы не сможем избежать встречи с ним и Лис. Калиб также рассчитал время, которое понадобится пожарным, чтобы приехать, после того, как мы активируем сигнализацию. Семь минут, если они проедут сюда с другого конца города на полной скорости, пробиваясь сквозь пробки. Если мы будем дожидаться, когда гости сядут ужинать, примерно столько же времени уйдет на то, чтобы все встали и эвакуировались из плюща. Так что первые 30 минут — оптимальный вариант, тем более, что большую часть этого времени лис приведет в другом месте, приветствуя гостей. А мой дядя обычно приходит на такие мероприятия с опозданием. Нам нужно отыскать подсказку, врубить пожарную тревогу, добежать до соседнего бального зала, где, как утверждает Квин, имеется стремянка, достаточно высокая, чтобы добраться до люстры, затащить ее в главный зал, который, будем надеяться, к тому времени уже будет эвакуирован, достать записку с подсказкой и убраться до того, как приедут пожарные или нас заметят. Надо признаться, это не очень-то хороший план, но это лучше, чем ждать, когда бал закончится далеко за полночь и потерять еще больше времени. «Когда мы очутимся там, я буду Жаном Луи, богатым холостяком из Франции, владельцем империи по производству джина», говорит Лео с дурацким французским акцентом. «А какие у вас будут вымышленные имена?» «А зачем нам вымышленные имена?» спрашиваю я. «Нам нужно влиться в толпу гостей. Если нам придется вести светскую беседу, боюсь, ты растеряешься, если не придумаешь фальшивую личность. К тому же это весело», — объясняет Лео. «Он выглядит даже лучше, чем шесть часов назад, когда только примерил этот прикид. Маски, которые мы купили в секонд-хенде, прикрывают глаза и нос». Его губы изгибаются в улыбке, и на его маску падает прядь волос. «Но будь спокойна, я все продумал. Сегодня ты будешь Изабеллой Петрана, дочерью богатого итальянского торговца, который хочет продавать свои фирменные сорта оливкового масла в заведениях Роустауна. Ты приехала, чтобы произвести разведку, но не удержалась и решила заглянуть на бал, поскольку ты немного тусовщица. И дай угадаю, «Меня, к тому же, тянет к богатым французским холостякам», — иронично спрашиваю я. Он с невинным видом пожимает плечами. Жан-Луи не виноват в том, что против его обаяния никто не может устоять. Это нелепо. В раздумье бормочет Калип, пока Квин быстро печатает что-то на телефоне. «А кем буду я?» «Не раззадоривай его», — говорю я. Лео раздувается от гордости. «Ты? Исаак Най?» Астроном, изучающий звезды и живущий на северо-восточном побережье, который сегодня вечером случайно оказался среди сливок общества Роустауна. Ты что, действительно решил объединить имена Исаака Ньютона и Билла Ная? Примечание. Билл Най. Уильям Сенфорд Найт. Родился в 1955 году. Американский инженер, актер и телеведущий, популяризатор науки. Лео игнорирует вопрос Калиба, а я подавляю смех. Это же комплимент. «Ну как, вы уже закончили?» — язвительно спрашивает Квин. Внезапно рядом с ней появляется сотрудник плюща. Вроде бы он учился в одном классе с Майлзом. На бейджике написано его имя — Эдриан. Она поворачивается к нему. «Ты уверен, что опасности нет?» Он кивает. «Да, все чисто». Твоя мать сейчас находится перед входом и приветствует гостей. К тому же вряд ли она вообще смогла бы тебя узнать. Лично я не смог. Эдриан прав. Из нас четверых Квин меньше всего похожа на себя. Ее волосы распущены. Мы долго ее уговаривали. Она очень боялась остаться без ножа. Но в конце концов спрятала его в кеде. Для чего нам пришлось заменить его неоново-зеленые шнурки на черные. Мы остановились возле магазина, торгующего лекарствами. косметикой, мороженым и всякой всячиной, чтобы прикупить дешевой косметики и аэрозольной краски для волос, которыми люди закрашивают седые корни. Квин мы сделали милирование карамельным оттенком. Мои волосы мы побрызгали тёмно-русым цветом, который маскирует ржану. И в придачу я заплела их в косы и уложила в узел, поскольку обычно распускаю их на вечеринках. А еще мы обе наложили макияж. так что в итоге неплохо замаскировались. «Тогда пошли», — говорит Квин, и проходит в дверь кухни. Оживленная атмосфера и множество запахов напоминают мне о долгих сменах в кулинарии. Повара бросают на нас недоуменные взгляды, но Эдриан бормочет что-то неубедительное в качестве отмазки и продолжает вести нас вперед. На противоположном конце кухни есть несколько дверей, Но вместо того, чтобы воспользоваться той из них, которая постоянно открывается и закрывается, пропуская снующих туда-сюда официантов, мы выходим из другой, ведущей в пустой коридор. Слева от нас находятся двухстворчатые двери, богато украшенные резьбой из виноградных лос и роз. На латунной табличке, прикрепленной рядом, написано «Бальный зал Хедера». Но перед нами натянут бархатный канат и красуется надпись «Вход закрыт». Строительные работы. Примечание Хедера. Плющ. Дальше я справлюсь сама, говорит Квин Эдриану. Он потирает затылок. Но «Ну как, Квин? Потусим позже. Извини, куча дел, отвечает она с непроницаемым выражением лица и многозначительно смотрит на дверь, из которой мы вышли. Ладно, ладно, нет проблем. Он возвращается на кухню. мастерские ты его отшила», — замечает Лео, когда мы заворачиваем за угол коридора, где собралось несколько гостей. Люди, которых я не узнаю, болтают друг с другом, держа в руках бокалы с искрящимся шампанским или красным вином. Другие гости уже поедают закуски с подносов, которые разносят официанты. «Это точно», — соглашается она. «Но у нас есть дело. Я и раньше бывала на роскошных приемах, Но бал гиацинтов отличается ото всех. Я словно вернулась в прошлое. Все вокруг сверкает, даже люди. Костюмы невероятные и прекрасны, как сон. Я могла бы потратить не один час, разглядывая их. Женщины одеты в платье из самых разных тканей. Некоторые из них расшиты блестящими кристаллами Сваровски. Другие изготовлены из такого глянцевого шелка, что мне хочется погладить его. На руках у многих женщин Даже надеты длинные перчатки. У меня такое чувство, будто я попала в волшебную сказку, и в бальном зале меня ждет принц. «Пошли», — говорит Квин, дергая меня за юбку. «Нам надо попасть внутрь». Мы подходим к еще одним распахнутым дверям, по бокам которых стоят швейцары. Надпись на латунной табличке гласит «Бальный зал. Голдчайлд». Примечание. Декоративный сорт плюща. Когда мы заходим, у меня перехватывает дыхание от страха, что кто-то из швейцаров узнает квин или меня. Но маски хорошо скрывают наши лица, и мы спокойно проходим внутрь. Оказавшись в зале, я невольно замедляю шаг, охваченная изумлением и восхищением. Я еще никогда не видела такого великолепного декора. Стены здесь увиты живым плющом, столы накрыты накрахмаленными белоснежными скатертями, в центре которых Стоят маленькие фонарики и стеклянные шары. Даже столовые приборы так отполированы, что сверкают лежа на салфетках цвета плюща. Но ничто из этого не может сравниться с люстрой. Я пялись на нее, будто вижу в первый раз. Я бывала здесь и раньше, но тогда не обращала на нее внимания. Никогда прежде она не была центром интерьера, в котором соединялись лозы плюща, вьющиеся по стенам и потолку так, что свет ламп, расположенных рядом, казался нежно-зеленым. Никогда еще позолоченные розовые бутоны не казались мне такими прекрасными и сияющими, как солнце. Кристаллы горного хрусталя находятся выше и преломляют свет, так что он становится разноцветным, омывая море гостей. Я никогда прежде не видела ничего подобного. И мы должны отыскать в этой люстре записку с подсказкой. «Нам надо разделиться, чтобы нас не узнали», — шепчет Квин. обводя толпу взглядом. «И черт возьми, здесь только что появился твой дядя!» Она показывает на двери, через которые мы только что вошли. И действительно, в них входит дядя Арбор. Но он, к счастью, смотрит в другую сторону. Лео берет меня за руку. «Тогда мы с Изабеллой потанцуем», — говорит он. Я бросаю беспомощный взгляд через плечо. Только это я и могу сделать, когда он вытаскивает меня в центр зала. На танцпол, над которым медленно вертится зеркальный шар. Пока что танцующих немного, поскольку вечер еще только начался. Но их все-таки достаточно, чтобы мы слились с ними, пока дядя по-прежнему стоит у дверей. «Я не хочу танцевать», — шепчу я Лео, глядя туда, где мы оставили Калиба и Квин. Они уже растворились в толпе. Если они и перехватили мой беспомощный взгляд, то у них явно нет намерения спасать меня. Мы не просто танцуем, это маскировка, отвечает Лео. К тому же именно так поступили бы Жан Луи и Изабелла. Я закатываю глаза и вздрагиваю, когда его рука обвивает мою талию, и его теплая ладонь ложится на мою поясницу. Что ты делаешь? Танцую, с невинным видом, отвечает он. Я уверен, ты слышала об этом? Струнный квартет, располагающийся в углу, играет какой-то вальс. Как ни странно, Лео, похоже, отлично знает, какие па нужно выполнять, чтобы ничем не выделяться среди других пар. Откуда ты знаешь, что надо делать? Шепчу я, находясь так близко к нему, что между нашими масками остается всего лишь несколько дюймов. Ты помнишь, что все мои сестры недавно вышли замуж. М -м -м. Ну так вот, мать заставила всех членов нашей семьи брать уроки бальных танцев. Думаю, теперь эти уроки наконец и купились. Приятно знать, что деньги, отложенные на твое высшее образование, были потрачены не впустую. Он смеется, и мне кажется, будто мы здесь только вдвоем. Восемнадцатилетие сделало тебя бойкой, да? Я изображаю итальянский акцент. Я не понимаю, о чем ты. Изабелле уже 22. Его глаза загораются, как у ребенка на Рождество. У него такое радостное выражение лица, что мне хотелось бы сфоткать его на полароид. чтобы хранить этот снимок в чехле телефона. Но это выражение слишком быстро уходит, и он достает из кармана телефон. Свой я оставила в фургоне вместе с сумкой, поскольку он все равно уже почти разрядился. «Что там?» — спрашиваю я, отбросив итальянский акцент. Квин спрашивает, «Не заметили ли мы чего-нибудь?» Отвечает он и кладет телефон обратно в карман. «Да, конечно». Записка с подсказкой, мы должны искать ее. Я задираю голову, но так трудно не привлекать к себе внимание, когда я, взглянув на люстру, закрываю глаза, перед ними мелькают яркие пятна. Я пытаюсь снова, приблизившись к Лео, так что его руки обвивают мою талию, а мои — его шею. Кладу голову на его плечо и опять гляжу на люстру. Она висит не прямо над нашими головами, а когда он немного поворачивает нас, Мне представляется отличная возможность всмотреться в кристаллы. Квин права, до нее высоко. Не знаю, хватит ли стремянки. Что-нибудь видишь? шепчет Лео мне на ухо. Нет, я вздыхаю и опускаю голову. Это безнадежно. Он снова смотрит на телефон и быстро отправляет сообщение. Квин и Калип сейчас на втором этаже, говорит он, не отрывая ладони от его шеи, Я отстраняюсь и поднимаю взгляд на антресольный этаж и сразу замечаю двоих, стоящих в напряжённых позах и пьющих шампанское. Мужчина в вересково-сером блейзере кривится, проглотив его, и ставит бокал на стол. Они выделяются. Замечаю я, и у меня падает сердце. Я еще не видела лиц Джао, но наверняка она сможет узнать Квин, если они окажутся достаточно близко. И маска... Этому не помешает. И скоро рядом с нами окажется дядя Арбор. Это только вопрос времени. Я опять поворачиваюсь к Лео. Может быть, нам все-таки лучше уйти и вернуться в середине ночи? Или же Квин ошиблась, и подсказка находится вообще не здесь? Если она не здесь, то где? Меня охватывает раздражение от собственного бессилия. Не знаю, может быть, это вообще конец пути. К моему удивлению... Он обнимает меня еще крепче. «Нет», — бормочет он, покачиваясь в такт новой песни, гораздо более современной. «Мы уже здесь, на балу. Так почему бы просто не провести хорошо время?» Он отстраняется и берет две креветки с подноса, проходящего мимо официанта. Они крупные. Наверное, выловленные в кейп-коде, откуда к нам поступает большая часть морепродуктов. Он кладет одну креветку себе в рот, а вторую протягивает мне. Уголки его губ лукаво приподнимаются. «Тебе надо научиться просто жить. А я что делаю?» Отвечаю я. Но, возможно, он прав. Я была так зациклена на том, чтобы все время держать себя в руках, чтобы быть безупречной в глазах бабушки. Но здесь и сейчас никто не знает, кто я. Никто не ожидает от меня безупречности. Если я хочу полакомиться креветкой на вечеринке, на которую меня никто не приглашал и танцевать до упаду, то кто меня остановит? Я беру креветку и вонзаю зубы в сочное мясо. Он смотрит, как я жую и проглатываю, и как мои глаза почти закрываются от удовольствия. После того, как 24 часа я ела только всякую дрянь, вкус этой креветки кажется мне просто божественным. «Отлично!» Он смеется и кружа подводит меня к пустому подносу, чтобы мы могли положить на него скорлупу от креветок. Чем еще мы могли бы полакомиться? В эту минуту я готова пырнуть кого-нибудь ножом ради трюфеля из темного шоколада. Признаюсь я. Это во мне говорит Изабелла. «Да она та еще штучка», — говорит он. Мое сердце замирает. «Это ничего, ведь жан Луи... ей подстать...» Звучит новая песня. На этот раз нежная и проникновенная. Я позволяю ему кружить меня по танцполу. Я уверена, что в любой момент здесь может появиться лис и произнести свою речь, после чего нам придется искать место, где спрятаться, пока будет продолжаться ужин. Но пока играет эта песня, я буду просто жить. Мы найдем ее, уверена, как и всегда, говорит Лео. Мы же нашли все остальные. Пусть даже их было только две. Не думаю, что бабушка могла нарочно сделать эту задачку невыполнимой. Просто мы смотрим на это не так, как она. «Да, наверное», — шепчу я. «Он так близко, что мне трудно дышать. И странно, как его длинные загнутые ресницы выглядывают из прорези маски. Должно быть, это очень достает. Мне сейчас хочется одного. Поддаться к нему еще ближе и ощутить их прикосновение на щеке. Что? тихо спрашивает он. У тебя глаза, Ноны. Даже несмотря на маску, я вижу, как самоуверенное выражение сползает с его лица. О, э, спасибо! Мне они нравятся, быстро говорю я, надеясь, что заставила его почувствовать себя неловко. У них красивый серый цвет. В мгновение ока он становится лукаво высокомерным. Между прочим, В мире меньше процента людей с серыми глазами. Это супер редкий цвет. Редкий. Это слово поражает меня. Как будто в последние несколько дней оно перестало существовать. И Лео небрежно, обронив его, напомнил мне о том, что оно никуда не делось. Раньше я считала себя чем-то особенным, чем-то редким. Я не знаю, откуда это взялось. Меня охватывает смущение. Но внезапно я оказываюсь спиной к нему, И лицом к залу, и понимаю, что он закрутил меня. Я смеюсь и снова утыкаюсь в его грудь. Ты говорила, что это благодаря бабушке? Я думала, он не слушал мою надгробную речь. Да, я это говорила. С того самого дня, когда она научила меня шить, я чувствовала себя так, будто смогла бы сделать все, что захочу, стать тем, кем захочу, потому что она верила в меня. И пока я росла. Мне казалось, что если я буду безупречной в ее глазах, она будет считать меня такой всегда. Я не знаю, почему говорю это, не знаю, почему мне легче быть самой собой, когда я маскируюсь под кого-то другого. Думаю, теперь, когда она умерла, я больше не чувствую себя чем-то редким или чем-то особенным. Я чувствую себя потерянной. Его рот приоткрывается, а взгляд смягчается. Между нами повисает напряжение из-за моих слов. И я пытаюсь придумать, чтобы добавить что-нибудь легкое, чтобы нарушить это тяжелое молчание. Но моя фамилия все равно действительно встречается редко. Я выдавливаю из себя смешок. Знаешь, что мне всегда казалось странным? Ведь этот город полон роз. Но Роузвуд — это дерево. Примечание. Роузвуд. Розовое дерево. Притом чрезвычайно редкое. «Его древесину больше нельзя достать, поскольку рубить эти деревья запрещено законом». «Знаю», — отвечает он, и его голос звучит хрипло. «Я хорошо разбираюсь в растениях, ведь я как-никак работал в саду». «Ш-ш!» шепчу я, не осознавая, как близко придвинулась к его губам, пока его глаза широко не раскрываются. Жан-Луи никогда бы не занимался садом. Лео смеется, и это такой чудесный звук, что весь окружающий мир словно исчезает, и вместе с ним сходит на нет и моя чрезмерная откровенность. Музыка становится тише, и он наклоняет меня так низко, что не будь мои волосы заплетены в косы и уложены в узел, кончики кудрей, мели бы сейчас пол. Я невесома, я бесконечно на его сильной руке, поддерживающей меня. Просто жить. Я запрокидываю голову и закрываю глаза, смеясь вместе с ним. Может быть, это и есть то, чего хотела бабушка. Чтобы я почувствовала вот это. Чем бы оно ни было, я хочу, чтобы это никогда не кончалось. Может быть, это и значит быть по-настоящему счастливой. Чувствовать, что ты живешь полной жизнью. Я открываю глаза и вижу свет, отражающийся от зеркального шара. Он сияет. Наблюдая за нами, как большая всеведущая луна, в ушах звучат слова из бабушкиной подсказки. А теперь обрати свой взор к морю, где луна целует волны и земля исчезает. Ты обнаружишь, что обещанное мной сверкает над душами, любящими жизнь. У меня перехватывает дыхание. Лео, потрясенно выпаливаю я, выпрямившись так стремительно, что наши головы едва не ударяются друг о друга. Я с бешено колотящимся сердцем хватаю его за плечи. «Что?» — с беспокойством спрашивает он. «Тебе не понравилось?» «Нет, это было прекрасно. Я улыбаюсь, чувствую себя так, будто от радостного волнения могу взмыть воздух и улететь, так что я хватаю его за руку, чтобы этого не произошло, и сплетаю его пальцы со своими. И я знаю, где это». Знаю, куда бабушка поместила подсказку.